Артур Конан Дойль Номер 249 Эта странная история произошла в старейшем колледже знаменитого Оксфордского университета. Вряд ли когда-нибудь удастся точно и окончательно установить или опровергнуть достоверность описанных здесь событий, но мудрость людская ничтожна, а пути Господни неисповедимы. Итак, в Оксфорде, в здании одного из колледжей есть очень древняя угловая башня. Под бременем лет лет Массивная каменная арка над входной дверью в башню словно вросла в землю. За дверью начинается каменная винтовая лестница. На нее выходят одна над другой три площадки. В мае 1884 года в башне жили три молодых человека. Три студента-старшекурсника. Каждый занимал две комнаты, спальню и гостиную, выходившие на площадке старой лестницы. В полуподвале башни жил старый слуга Томас Стайлс. На самом верху жил Аберкромп Смит. Под ним Эдуард Беленгем. Внизу Монкхаус Ли. Как-то раз в десять часов вечера Аберкром Смит сидел в кресле, положив ноги на решетку камина и покуривая трубку. По другую сторону камина столь же удобно расположился школьный товарищ Смита Джеффри Хасти. Молодые люди были большими друзьями и теперь сидели, погрузившись в то блаженное молчание, которое знаменует собою «Вершину истинной дружбы». Первым заговорил Хасти. «Слушай, Смит, — начал он, — «Ты уже познакомился со своими соседями?» «При встрече киваем друг другу и только». «Да? Ну, по-моему, лучше всего этим и ограничиться. На твоем месте я не стал бы близко с ними сходиться». «Нет, не стал бы». «Правда, о Монгхаузе Ли ничего дурного сказать нельзя». — Ты имеешь в виду Худова? — Да, он человек вполне порядочный. Но, познакомившись с ним, ты неизбежно познакомишься и с Беллингемом. — Ты имеешь в виду Толстяка? — Именно вот с таким субъектом я не стал бы знакомиться. — Нет, не стал бы. — А что такое? — спросил Аберкром Смит. — Ты обычно не слишком придирчив. — Вот сразу видно, что ты с ним не знаком. — не то б не спрашивал, я его не выношу. По-моему, он какой-то зловещий человек. Хотя совсем не глуп, а в своей области, говорят, не имеет равных. В своей области. А что это такое? Медицина или классическая филология? Восточные языки. Тут он сущий дьявол. Белингеем болтает с арабами, так словно он среди них родился и вырос. С коптами он говорит по-коптски, с евреями по-древнееврейски. Говорят, что бедуины в Египте готовы были целовать край его плаща. А почему ты сказал, что нельзя познакомиться с Ли без того, чтобы познакомиться с Беллингемом? Потому что Беллингем – жених его сестры. Я хорошо знаю семью, она прелестная девушка, Смит, и... Честное слово, мне всегда тошно видеть рядом с Эвелиной Беллингема. Они мне всегда напоминают голубку и жабу. Аберкромп Смит ухмыльнулся. Вот ты и выдал себя с головой, старина, — сказал он. Ты просто жуткий ревнивец, и поэтому злишься на Беллингема. Ну, не знаю, может быть, но мне горько видеть, как Эвелина рискует своим счастьем. Она рискует, Смит. Характер у него злобный. Помнишь эту его прошлогоднюю историю с Лонгом Нортоном? Да нет, ты все забываешь, что я тут человек новый. А, да, верно. Это случилось прошлой зимой. Знаешь узкую тропу вдоль речки? Вот по ней как-то шли несколько студентов, и Беллингем впереди всех. А навстречу им старушка-торговка. Так эта свинья Беллингем столкнул старушку прямо в грязь. Представляешь, во что она превратилась вместе со всем своим товаром? Лонг Нортон, бывший при этом, откровенно высказал Беллингему свое мнение. Слово за слово а, кончилось тем, что Нортон ударил Беллингема тростью. Скандал вышел грандиозный, и теперь прямо смех берет, когда посмотришь, какие кровожадные взгляды бросает Беллингем на Нортона при встрече. «О, черт возьми, Смит, уже 11 часов. Спокойной ночи, сын мой, мне пора. И не забывай, что я тебе сказал». Про соседа. Когда Хасти сбежал по винтовой лестнице, Аберкромп Смит придвинул свой стул поближе к лампе и погрузился в изучение толстого фолианта, украшенного громадными схемами таинственного царства наших внутренностей. Наш студент был новичком в Оксфорде, но отнюдь не был новичком в медицине. Он уже четыре года занимался в Глазгу и в Берлине, и предстоящий экзамен обещал ему диплом врача. Немного грубоватые, открытые черты его лица говорили о том, что если их хозяин и не наделен особыми способностями, то его упорство, терпение и выносливость, возможно, помогут ему многого добиться в жизни. Смит читал около часа. и стрелки его часов почти уже сошлись на 12 когда до его слуха донесся вдруг резкий пронзительный звук, будто кто-то в величайшем волнении, задохнувшись, со свистом втянул в себя воздух. Смит отложил книгу и прислушался. Звук мог раздаться только у его нижнего соседа, того самого, о котором так нелестно отозвался только что Хасти. Для Смита этот сосед был всего лишь молчаливым толстым человеком с бледным лицом, правда, очень усердным. Когда по вечерам Смит уже гасил лампу, от лампы Беллингема продолжал падать из окна старой башни золотистый луч света на лужайку. Эта общность поздних занятий походила на какую-то безмолвную связь. И сейчас, обратившись мыслями к соседу, Смит не испытывал к нему неприязни. И Хасти, конечно, человек хороший, но грубоватый, толстокожий, не наделенный особой чуткостью и воображением. Неудивительно, что всякое отклонение... От того, что кажется ему образцом мужественности, раздражает его. Странный звук больше не повторялся. И Смит уже принялся было за работу снова, когда в ночной тишине раздался вдруг ужасный хриплый крик, вернее вопль до смерти перепуганного, не владеющего собою человека. Смит вскочил на ноги. Он был не робкого десятка, но в этом внезапном крике прозвучало нечто такое, от чего кровь застыла у него в жилах. Пока он обдумывал, как поступить, на лестнице послышались торопливые шаги, и в комнату вбежал бледный как полотно Мунхаус Ли. Скорее, скорее бегите вниз, крикнул он. Беленгему дурно. Смит бросился вслед за Ли в комнату Беллингема, но, войдя в нее, он невольно остановился.